У нас нет недостатка в аналогичных примерах, взятых непосредственно из современной реальности. Так, например, военные и в наши дни стремятся дать отдельным образцам вооружения светофорические образные названия, заимствованные из мира природы. В качестве примера можно назвать Современный многоцелевой боевой самолет Торнадо, танк Леопард, противотанковые ракетные комплексы Маскит, ракеты класса Воздух-Воздух, Гремучая Змея, которые, естественно, не имеют никакого отношения к настоящим Торнадо, Леопардам, москитам и Гремучим Змеям. Часто такие названия грешат откровенным цинизмом. В качестве примера достаточно назвать такие метафоры, как толстяк или малыш для бомб, сброшенных, соответственно, на Хиросиму и Нагасаки, или ножницы для маргариток, я уже упоминавшейся выше универсальной вакуумной бомбы. Другой знаменитый пример использования метафоры орел для обозначения спускаемого отсека, выполнившего первую посадку на Луне в 1969 году. Крылатая фраза «Орел приземлился». Хотя назвать этот летательный аппарат «Орлом» можно лишь с большой натяжкой. Мотивом для такого названия этого уникального аппарата послужили могучая величавость и властность птицы, считающейся владыкой воздуха, а также ее особая роль в качестве птицы, украшающей герб Соединенных Штатов Америки. Астронавты этого и последующего экипажей даже носили изображение орла в качестве эмблемы на своих летных костюмах. Та же самая эмблема украшала костюмы многих немецких асов, и борта самолетов в Люфтваффе. Более того, военные аэродромы часто называли «орлиным гнездом». А теперь еще один пример, чрезвычайно поучительный для понимания фразы из одиннадцатого стиха. «Когда в годы Второй мировой войны Летчики союзной авиации в ходе бесчисленных ночных налетов сбрасывали бомбы на немецкие города, им было достаточно трудно ориентироваться и находить цели для бомбометания, поскольку в городах царил полный мрак. Поэтому в ходе налетов применялись так называемые осветительные бомбы, начиненные магнием. Из-за их чрезвычайного сходства с елкой, Население окрестило эти бомбы рождественскими елочками, хотя их назначение не имело ничего общего с радостью Рождества, поскольку эти елки сеяли вокруг смерти и разрушений. Какой бы из примеров наименования не использовался авторами преданий, ясно одно. Приведенные примеры показывают, что хотя предпосылкой и для той, и для другой формы послужила конкретная реальность происходившего, выражения, использованные древними, ни в коем случае не следует воспринимать в их буквальном повседневном значении. Сам контекст преданий и эпосов, а также логика развития событий решительно исключает подобные возможности. А поскольку речь здесь идет о факте, имеющем далеко идущее значение, к нему следует подходить как к наиболее характерному примеру. Для последующих фрагментов текста этот аспект также имеет столь же фундаментальное значение, без учета которого очень многое остается неясным. В отношении стихов 10 12 мы можем констатировать следующее. Под выражениями глыбы камня и деревья, стрелы, змеи прямо с неба